Теперь рассмотрим несколько персон светлых, принесших себя в жертву людям. Ян Гус боролся против безобразий в католической церкви, находившейся в состоянии развала. На Константском соборе никто не собирался всерьез отстаивать право духовенства на пьянство, взятки и разврат, но по политическим причинам Гусу было предложено отречься от критики церкви. Если бы Гус преследовал личные цели – он подписал бы отречение и, вернувшись в Прагу, или объявил его вынужденным, или, подчинившись власти католической церкви, жил бы тихо, не вступая в борьбу. Гус предпочел идти на костер. Его пассионарное напряжение приняло форму нечистолюбия или словолюбия, а ревности к своей идее, вообще говоря, не оригинальной. Также поступил протопоп Авакум. Сходными мотивами руководствовалась Жанна Д'Арк. Их пассионарность была столь сильна, что они не могли лукавить даже ради спасения жизни, а искренность и непреклонность их поведения, не вызывающие сомнения ни у кого, очевидно диктовалась особенностями психофизиологической конструкции, описанной выше. Но смогли ли они одни поднять такие мощные движения, как разгром Англии, гусицкую войну или раскол? Нет. Если бы вокруг Жанны Д'Арк не группировались такие храбрецы, как Дюнуа, Лягир и их сподвижники, то смерть ее была бы напрасной. Франция XV века кипела пассионарностью, и Жанна просто наметила цель двумя словами «Лабель Франс», и всем стало вдруг ясно, что надо отстаивать и за что, не жаль, погибнуть. А обыватели, в том числе король Карл VII, съели каштаны, вынутые для них из огня пассионариями. Если бы в Чехии были пассионарны только Янгус и Иероним Пражский, то Жишка и братья Прокопы, Не смогли бы собрать на горе табор тысячи людей, возмущенных предательством Константского собора и гибелью праведника. Пассионариев в XV веке там было достаточно для того, чтобы увлечь целый народ на войну. Да и Аввакум был не один. Самосожжение старообрядцев после его казни показывают, что на Руси было много ему подобных. Вспомним, что там, где пассионарность этноса снизилась, как, например, в Византии. Героическое поведение Константина Палеолога не могло увлечь в 1453 году население Константинополя на оборону его стен от турок. Жители города позволяли себя убивать, но не нашли в себе мужества, которое было в избытке у их предков, чтобы поднять оружие. Мощный пассионарный стимул, проявляющийся в волчности, толкал испанских и дальгу, французских и английских дворян, голландских бюргеров на конкистадорство, корсарство, флибустьерство. Не все они были субпассионарны, то есть бродяги-солдаты, хотя последних и было большинство. Дома многие из них имели семьи и обеспеченную жизнь. В Вест и Ост Индии их ждали, кроме битв цинга, малярии, холера. Вот цифры из письма испанского капитана, перехваченного и опубликованного англичанами. За 20 лет на острова Филиппинские приехало 14 тысяч испанцев. Живы из них только тысячи. Остальные 13 тысяч умерли от болезней, погибли в сражениях или по другим причинам. Способ обогащения был явно невыгоден, тем более что вернувшиеся, даже не инвалидами, быстро прокучивали свои богатства. Это было психологически неизбежно, ибо после страшного напряжения наступала нервная реакция, требовавшая разрядки. И все-таки они шли поколение за поколением, так как внутреннее напряжение пассионарности – не давало им возможности сидеть на месте. В результате ими были созданы центральноамериканские, южноамериканские и филиппинские этносы. Во всех приведенных примерах подчеркивалось, что признак пассионарности был характерен для этноса, а не только для какого-то одного человека. Внимание на отдельных личностях мы сосредоточили с той целью, чтобы наиболее выпукло обрисовать признак. В действительности процессы проходят сложнее, хотя и не до такой степени, чтобы их было трудно анализировать. Наоборот, предлагаемая концепция весьма облегчает анализ историко-географических и этнографических явлений, в чем и состоит ее практическое значение.